лава 15 Он ждёт твоей шкуры Все моментально оказались в полумраке, лишь тусклый жёлтый свет фонарей проникал с улицы через большие окна гостиной. "Это ещё что?" нервно воскликнула Глаша, озираясь по сторонам. "Опять, наверное, пробки выбило", предположил Георгий. "Гроня, проверь", вторая горничная кивнула и торопливо направилась в глубие дома. В это время со двора сабняка донёсся чей-то пронзительный вопль. Альф и Вернер едва не подпрыгнули от неожиданности. Грунне замерла на месте, затем резко развернулась. "Какого чёрта?" выдохнул Георгий и вытащил из-под пиджака пистолет. Глаша и Груня, переглянувшись одновременно, шагнули к одной из картин, висящих на стене. Груня сдвинула портрет в сторону, открыв неглубокую тёмную нишу. Обе женщины вытащили оттуда по-небольшому пистолету и умело сняли их с предохранителей. Серафима так и застыла на лестнице, держась за перила. "На нас напали?" побледнея, спросила девушка. Позади дома загрохотали выстрелы за окнами гостиной, и снова кто-то завопил. На заднем дворе особняка творилось что-то жуткое. Оттуда доносились звуки ударов, громкое рычание, треск дерева. Альф и Вернер пригнулись, выпустив когти, и встали по обе стороны от Тимофея, приготовившись к атаке. Едва они это сделали. Окно гостиной с грохотом разлетелось вдребезги, и в комнату влетело человеческое тело. Рослый мужчина в таком же костюме, что и Георгий, тяжело обрушился на журнальный столик и разнес его в щепки, грохнувшись на... На пол он больше не шевелился. Следуем за ним, в особняк далматский хворвалось нечто ужасное. Больше всего это существо напоминало волка, но ростом достигало почти 2 м. Поднявшись на мощных задних ногах, монстр выпрямил спину и торжествующе зарычал. С его клоуков капала густая слюна, глаза горели диким красным огнём, на груди и животе, покрытых густым серым мехом, виднелись грубые стержки суро вых ниток чёрного цвета. "Свежеватель", потрясённо произнёс Тимофей. Он мгновенно вспомнил недавние слухи о погибшем охраннике академии. Поговаривали, что в лесу за Пандемониумом нашли тело волка-оборотня, с которого живьём содрали шкуру. Преподаватели, как всегда, постарались это скрыть, чтобы не будоражить народ. Но среди учащихся новости распространялись с космической скоростью. Тварь издала жуткий рык и прыгнула на Тимофея. В тот же миг в гостиной загрохотали выстрелы. Георгий и обе женщины принялись палить монстра. Пули сшибли свежевателя на лету и отбросили его к стене, но не причинили ему ощутимого вреда, поскольку не могли пробить заговоренную шкуру. Вернер и Альф... ощетинились золотистым мехом и бросились на монстра. Они обернулись огненными волками прямо на лету, и сброшенная одежда свалилась на пол. Вернер впился клыками в правую конечность вежевателя, а Альф попытался добраться до горла чудовища. Монстр яростно рыча схватил Вернера за шиворот и швырнул о стену. Парень с треском врезался в панель темного дерева, сделав в ней приличных размеров вмятину, а затем грузно обрушился на пол, рослился на пол. рассыпая вокруг себя сверкающие искры. Свежеватель вонзил клыки в альфа, и огненный волк издал жалобный визг полной боли. Тимофей призвал ведьмин огонь и метнул в монстра шар зеленого пламени. Магический заряд ударил свежевателя в спину. Шерсть твари мгновенно вспыхнула, и чудище с воплем выпустило альфа. В руках зверя заполыхало еще два огненных шара. Он изготовился к броску. Увидев это, свежеватель... Свежеватель метнулся в сторону ближайшей двери и исчез из вида. Глаша и Груня застыли у подножия лестницы, закрывая собой Серафиму. — Что это за тварь? — спросил Георгий, быстро перезаряжая пистолет. — На огненного волка не похоже. — Это свежеватель, — быстро проговорил Тимофей. — Если это тот, про кого я думаю, его зовут Герман Подольский. И он пришел с той стороны. Зеленое пламя во ладонях исчезло. Взмахнув рукой, Тимофей быстро затушил ведьмин огонь, уже начавший расползаться по деревянной обшивке стен гостиной. — А это точно он! — простонал Вернер, поднимаясь с пола. — Его ведь держали в цепях в подвале Темной Академии. Других подобных ему в наших краях пока не было, — ответил Зверев. — Если только не появился кто-то еще, кого мы пока не встречали. — Но если это и правда, Герман... Знаю, что он явился за тобой, подал голос Альф. Мы все знаем, как он мечтает о твоей шкуре. Но куда он делся? Действительно, согласилась Серафима, прислушиваясь к происходящему в соседнике. Где сейчас этот монстр? Прищурившись, она настроила своё особое рентгеновское зрение и принялась медленно оглядываться по сторонам, сканируя стены, просматривая весь дом насквозь. — Думаю, он ищет другой способ добраться до меня, — напряженно проговорил Тимофей. — Так это ты привел его в этот дом, — злобно прохлепел Георгий. — Черт, и зачем только я тебя впустил? Я понятия не имею, откуда он здесь взялся. — Он сейчас на заднем дворе, — в полголоса сообщила Серафима. — Я вижу его силуэт. Он крадется вдоль стены кухни. Из темных недр особняка показались еще два вооруженных телохранителя. — Да. Гёргай кивнул им, и они тут же подхватили Серафиму под руки и, не говоря ни слова, почти силой поволокли девушку к входной двери. "Постойте!" возмутилась далматская. "Пустите меня! Я могу пригодиться. Я не..." "Уберите её отсюда быстро!" скомандовал Георгий, не обращая внимания на крики. — Не хватало мне еще перед твоим отцом отвечать, если эта тварь зацепит тебя. Затем он обернулся к застывшим с оружием в руках Глаше и Груне. — Вы тоже уходите. Безопасность детей и женщин для нас превыше всего. Серафима уже вытащили из дома. Горничные Глаше и Груне бросились следом. В этот момент разлетелось еще одно окно, и в вихре осколков снова появилась косматая фигура свежевателя. Ворвавшись в гостиную, тварь с рёбом врезалась в Георгия, и они вместе покатились по полу. Женщины тут же обернулись и вскинули пистолеты. Свежеватель застыл на распростертом Георгии и разинул пасть, полную острых клыков. Загрохотали выстрелы. Монстр отпрянул в сторону, оттолкнулся задними лапами от стены и понесся навстречу Тимофею. Воии стреляли лишь сбивали его с намеченной траектории, но по-прежнему не могли пробить его заговорённуюшкуру. Вернер и Альф прыгнули на свидетеля с двух сторон. Женщины моментально прекратили стрелять, а Георгий быстро поднялся с пола, морщась от боли. Он прижимал правую руку к разорванному левому плечу. Дорогая ткань костюма быстро пропитывалась кровью, но всё же Георгий, пошатываясь, снова схватил обрённый пистолет. Свежеватель в воздухе столкнулся сразу с двумя огненными волками, и они с грохотом покатились по полу. Альф ударил его обеими ногами, и монстр отлетел к двери. Извернувшись, он взмахнул когтистой лапой и ударил замешкавшуюся Глашу в живот. Женщина громко вскрикнула и упала. Её униформа мгновенно окрасилась красным. Груняв скинула пистолет и выстрелила в затылок свежевателю, но пуля отскочила от его черепа и ударила в потолок. — Да что такое с этой тварью? — испуганно завопила горничная. Свежеватель лишь гулко расхохотался. — Кто-то и правда хорошо поработал с его шкурой, — догадался Альф. «Чтобы достать гада, нужно сначала вытрясти его из этой оболочки!» «Кишка тонка!» — гулко проревел Герман и яростно уставился на Тимофея красными глазами. «Но остальные меня не интересуют! Можете убираться из этого дома! Я по твою душу, красавчик! Ты же не думал, что так легко отделался от меня!» «Была такая надежда!» — с мрачным видом сказал Тимофей. "То ли на меня не действует. И как мы теперь поступим?" самоудовално спросил свяживатель. "Сдашь же мне добровольно зверей, или я сейчас порву в клочья всех этих людей?" "Тём, не слушай его!" настороженно проговорила Альф. "Давай же, хохотнул Герман. Ты ведь любишь своих друзей. Может, пожертвуешь собой ради их спасения, а?" "Разве не так поступают истинные герои?" Зереев не успел отреагировать на его слова, а монстр уже прыгнул к нему и вцепился правой лапой в горло Тимофея. Парень с грохтом ударился спиной о стену, а свижеватель, довольно хихикая, поднял его за шею почти к самому потолку гостиной. "Ну же, давай!" рявкнул он, не обращая внимания на окружающих. "Превращайся, ну!" Альф и Вернер, пригнувшись к полу, ринулись их к Герману и одновременно упали на бок. Альф — на правый, Вернер — на левый. Скользнув по гладким половицам подсвежевателя, они просунули ноги между его широко расставленными конечностями и резко ударили в разные стороны. Лапы свежевателя разъехались, и он едва не плюхнулся на шпагат. Выпустив обомлевшего Тимофея тварь, издала глушительный вопль полной боли и ярости. И в то же время в доме ссором, новые грахотали выстрелы. Да, пулю не могли пробить шкуру монстра, но боль он точно чувствовал. Стреляли в Груня и окровавленная глаша лежавшая на полу. Тем временем Георгий ринулся к тайнику за картиной и извлёк оттуда длинный посеребрённый Тиг, женщины тут же прекратили стрелять, а Георгий бросился на монстра, выставив острёж штык перед собой. Тимофей проворно откатился в сторону, и Георгий с разбегу нанёс сильный удар, попав в бок косматой твари. Штык пробил шкуру монстра, и из образовавшейся прорехи фонтаном хлынула тягучая чёрная слизь, напоминающая нефть. Свижеватель издал дикий вопль, от которого у всех зазвенело в ушах. Затем резко развернулся и выбросился в разбитое окно. Секунду спустя в гостиной воцарилась оглушительная тишина. Чёрт, удивлённо выдохнул Вернер, бухнувшись на колени. А если я уже решил, что нам конец. Тимофей перевёл дух. — Он точно ушел? — взволнованно спросила Груня. — Надеюсь на это, — мрачно произнес Георгий, тяжело оперевшись на штык. — Глаша, ты как? — Жить буду, — простонала женщина, лежащая на полу. — Но придется наложить пару швов. Ты и сам весь в крови. — Я отвезу вас обоих в больницу, — сказала Груня прямо сейчас. — Вы, — Георгий взглянул на Тимофея из остывших огненных волков, — уходите отсюда. По-хорошему прошу. И, пожалуйста, больше не появляйтесь в этом доме, пока за вами следует эта тварь. Старайтесь держаться подальше от нас и вообще от людей. Вернер и Альф уже превращались обратно в людей. Обнаженные парни, стыдливо прикрываясь, подобрали с пола недавно сброшенные шорты, футболки и кроссовки и начали быстро одеваться. — Ты просто притягиваешь к себе неприятности, парень, — сказал Георгий Тимофею, пока Груня помогала ему снять окровавленный пиджак. Но это не значит, что и мы должны страдать, понимаешь? Поэтому лучше уйди. Ничего личного. Может вам нужна помощь? спросил Тимофей, глядя на Глашу, на животе которой багровели четыре длинные борозды от когти свежевателя. Помочь вам добраться до машины, без вас справимся, резко, чем следовало, ответил Георгий. А теперь прочь отсюда. И парням пришлось подчиниться. Поговорить с Серафимом и Тимофеем так и не удалось. Но он тут же начал прикидывать варианты, где её можно застать одну и пообщаться без посторонних ушей. Тем временем Мальф вытащил из кармана шортов потрёпанный мобильник и набрал чей-то номер.